Свет мой, зеркальце, скажи. С древнейших времён и до наших дней люди широко используют для ухода за своей внешностью всевозможные косметические кремы, мази и другие подобные средства, среди которых далеко не последнее место занимает и обычное мыло. Как ухаживать за кожей рук? Наверняка каждому с детства знаком сакраментальный вопрос: а ты мыл руки? И как показывает медицинская статистика, очень хорошо, если такая привычка прочно укрепится в сознании человека, поскольку по оценкам врачей, ежегодно во всём мире несколько миллионов человек заболевают инфекционными болезнями, передаваемыми через грязные руки. При этом одним из основных средств очищения кожи, в том числе и кожи рук, остаётся мыло. Но пользоваться им надо умело. Кроме того, кожа рук нуждается в хорошей защите от различных неблагоприятных факторов внешней среды и постоянном уходе. Ибо сухие, потрескавшиеся и морщинистые руки не только портят общее впечатление, но часто являются признаком ухудшения здоровья. И в этом случае может пригодиться обычное мыло, которое практически в каждом доме всегда находится под рукой. Так, если приходится часто мыть руки, лучше пользоваться для этого туалетным мылом, которое содержит высококачественные жиры, ланолин, спермацит и высокомолекулярные спирты, которые защищают кожу. от резкого обезвоживания и ослабляют неблагоприятные действия щелочи. Примечание. Вымыв руки, их следует обязательно просушить промокательными движениями, а через 5-10 минут желательно нанести увлажняющий крем. Несколько раз вымыть руки можно и борным мылом, но чтобы избежать излишней сухости кожи после мытья, Рекомендуется смазывать их питательным кремом. Хозяйственное мыло для постоянного мытья рук, а также лица, тела и головы применять не стоит, поскольку оно содержит большое количество щёлочи, а потому сильно обезжиривает, пересушивает кожу и может вызвать её раздражение. Если кожа рук слишком чувствительная, вместо обычного мыла Можно использовать специально приготовленное моющее средство. Натереть на крупной тёрке кусок детского мыла. Затем полученную мыльную стружку залить 1/2 стакана отвара. Одну-две столовых ложки мяты, пижмы, ромашки или чистотела залить одним стаканом горячей воды и прокипятить 10 минут и оставить на несколько часов. После этого настоявшуюся в отваре мыльную стружку поставить на медленный огонь и постоянно помешивая добавить одну чайную ложку аптечной глины, по одной-второй чайной ложке касторового, камфорного масла и масла шиповника. Потом влить одну чайную ложку настойки календулы, добавить по щепотке морской соли и пищевой соды. Несколько капель эфирного масла шалфея, лаванды или пихты. Всё это варить в течение 10 минут, постоянно помешивая. Затем разлить в приготовленные формы и дать остыть при комнатной температуре. Хранить в холодильнике. Если кожа рук сухая, а сами руки кажутся грязными, Смешать 25 г крошеной пемзы и 25 г крошеного детского или другого качественного туалетного мыла. Нанести полученную смесь на влажные руки, потереть их и смыть водой. Для грубой и шершавой кожи рук можно приготовить медово-молочное мыло. 1 кг измельчённого до состояния пудры качественного и не слишком сильно ароматизированного детского мыла поместить в стеклянную или фарфоровую ёмкость. Размешать в кипящей воде одну столовую ложку молочного порошка, чтобы покрыть им мыло. Поместить ёмкость в кастрюлю и мешать, подогревая, пока смесь не растает. Перемешать 250 г чистого мёда, 100 мл глицерина, 5 мл порошка буры, а затем полученную смесь хорошенько перемешать с мыльной пудрой и молоком. Добавить две капли масла герани, две капли розового масла и взбалтывать смесь в течение 10 минут. После этого поместить раствор в тёмное место и дать ему остыть. а затем нарезать его в форме квадратов. Примечание. Бура или тетраборат натрия натриевая соль борной кислоты, природный минерал, образующийся при сезонном испарении солёных озёр. В настоящее время это наиболее распространённое и широко используемое соединение бора. У многих мужчин, занимающихся строительными работами, кожа рук нередко становится сухой, грубой и мозолистой. В таких случаях хорошо помогает следующее средство. Поместить в стеклянную кастрюлю 28 г качественного измельчённого до консистенции пудры туалетного мыла и две столовых ложки пчелиного воска и дать время растаять. Затем добавить 40 мл оливкового масла, 20 мл касторового масла, 5 капель эвкалиптового масла, 1/2 чашки измельчённых в пудру зёрен овса и 1 столовую ложку мёда. Всё тщательно перемешать и поместить полученную смесь в глубокий кувшин, чтобы её выливалось ровно столько, сколько необходимо для однократной обработки рук. Использовать это средство рекомендуется как можно чаще. Если намылить руки хозяйственным мылом, высохшая мыльная пена образует своеобразную защитную плёнку, которая поможет защитить руки при работе с землёй. А для защиты ногтей перед работой следует просто поскрести ими кусочек мыла. В домашних условиях для защиты рук можно изготовить и более эффективные биологические перчатки. Взять 10 частей калийного мыла, 10 частей медицинского глицерина, 40 частей белой глины и 40 частей воды. Все перемешать и нанести на руки. Как сохранить свое лицо? Чтобы кожа лица долгое время радовала вас своей свежестью, красотой, здоровьем и постоянно находилась в тонусе, за ней также следует постоянно следить и ухаживать, в том числе и с помощью мыла. При нормальной, чистой и гладкой коже умываться рекомендуется не более одного-двух раз в неделю и только с туалетным мылом. Внимание! Однако следует помнить, что даже при нормальной коже ежедневное умывание с мылом, даже самым лучшим, может привести к ее сухости, а в некоторых случаях стать причиной появления зуда, шелушения, преждевременных морщин. И если людям с жирной кожей умываться следует с мылом, то обладателям сухой кожи лучше использовать чистую воду. Если в летнее время мыть лицо с диггтярным мылом, загрязнение кожных покровов происходит не так быстро, поскольку дёготь понижает активность сальных желёз, соответственно, количество выделяемого подкожного жира заметно уменьшается. Примечание. Кроме того, умывание с диггтярным мылом помогает в борьбе с угривой сыпью. способствует быстрейшему заживлению микротрещин, избавлению от пигментных пятен и других проблем кожи лица. Но чтобы получить при этом максимальную пользу, следует помнить, что умываться рекомендуется не чаще двух раз в день. Вечером перед процедурой необходимо удалить с лица все имеющиеся на нём косметические средства. После каждой процедуры для нейтрализации специфического запаха дёгтя можно воспользоваться туалетным мылом. Если на лице появился жирный блеск, для уменьшения жирности кожи можно использовать Следующие средства. Первое. Кусок хозяйственного и кусок детского мыла натереть на тёрке. Полученную массу поставить на водяную баню и держать, пока мыло не растопится. Когда смесь станет жидкой, добавить по 5 капель эфирных масел чайного дерева, лаванды и почули. Всё тщательно перемешать, разлить по формам и остудить. полученным средством периодически протирать кожу лица. Второе. При жирной коже на лицо рекомендуется наносить круговыми движениями взбитую пену хозяйственного мыла, которую затем следует смыть. Проводить процедуру 2 раза в неделю. Внимание. Перед применением хозяйственного мыла для кожи лица необходимо убедиться, что оно не оказывает негативного воздействия на кожные покровы. Для этого следует намылить мылом небольшой участок кожи, и если через 5 минут не появится покраснение, данным видом мыла можно смело пользоваться, но не слишком часто. 3 раз в неделю будет вполне достаточно. Для очищения чувствительной кожи лица Обильно намылить руки детским мылом, выдавить на руки 1 см зубной пасты, растереть между ладонями и нанести на лицо и руки. Держать на коже, пока нанесённая смесь не подсохнет и не начнёт пощипывать. Затем смыть холодной водой и смазать кожу мужским кремом после бритья, предназначенным для чувствительной кожи. Для очищения пор на коже лица и предотвращения образования угрей. Натереть на тёрке хозяйственное мыло, добавить 1 чайную ложку пищевой соды, перемешать, добавить немного воды и вспенить раствор. Полученную смесь нанести на лицо, держать в течение 30 минут, затем смыть. Чтобы кожа лица стала упругой и подтянутой, Натереть на мелкой тёрке 1/8 куска дигтярного мыла. Постепенно добавляя воду, взбить в пену и нанести на лицо, избегая области вокруг глаз, шею и декольте. Держать до полного высыхания. Не смывая первый слой, нанести второй слой на нижнюю часть лица и также оставить до полного высыхания. Появится ощущение сильного стягивания кожи. После этого всё смыть тёплой, а затем прохладной водой и смазать кожу увлажняющим кремом. Проводить процедуру 1-2 раза в месяц. Примечание: при слишком сухой и склонной к раздражению коже следует добавить одну столовую ложку сметаны или сливок. Тело тоже требует заботы. Ни что так не снимает ощущение усталости, не повышает тонус, не успокаивает, как душ или ванна. А после физической нагрузки или работы в саду, на огороде, по ремонту это особенно необходимо. Однако, чтобы очистить тело от пота и грязи, одной воды явно недостаточно. Нужны различные моющие средства, в том числе и мыло. В таких случаях для очищения тела в душе рекомендуется использовать туалетное мыло с пониженным содержанием щёлочи, которое оказывает весьма негативное воздействие на кожу. Например, детское, банное, хвойное и тому подобное. Внимание! Однако при ежедневном пользовании душем необходимо ограничивать применение мыла, поскольку оно, будучи даже самого высокого качества, при частом применении высушивает кожу. А у тех, кто обладает сухой кожей, ощущается стягивание кожи поверхности и возникает опасность появления микротрещин. Поэтому не слишком загрязнённую кожу достаточно обмыть тёплой водой без мыла. Особенно следует об этом помнить людям после 45-50 лет, так как с возрастом активность сальных желёз понижается, и кожа становится суше. Вместо мыла можно пользоваться камфорным кремом. Натереть на мелкой тёрке кусок туалетного мыла детского или косметического. Добавить 10 г глицерина и замешать в 3/4 стакана тёплой воды. Раствор оставить на ночь. На утро смесь растворить на пару до образования однородной массы. После этого, тщательно помешивая, добавить к ней 20 г нафтарного и 25 г камфорного спирта. А затем 5 г борной кислоты, растворённой в двух стаканах кипятка. Смесь охладить и добавить 100 г 3%-ного раствора перекиси водорода. Полученную массу взбить до образования крема. Примечание. При сильно раздражительной коже для приготовления камфорного крема нужно взять кусок туалетного мыла. 1/2 чайной ложки борной кислоты, одну столовую ложку 3%-ного раствора перекиси водорода, одну столовую ложку камфорного масла и 2 1/2 стакана воды. Делается он так же, как и в предыдущем рецепте. Камфорное масло добавляют после того, как масса остынет, а затем её следует взбить до образования пены. В качестве геля для душа можно приготовить следующие средства. Натереть на тёрке 1/2 куска детского мыла, добавить 1 столовую ложку желатина и залить 1/2 стакана воды. Затем нагреть смесь на водяной бане. Добавить 2 капли розового масла, перелить полученную смесь в стеклянную ёмкость и поставить на 2 часа в холодильник. После этого гель готов к использованию. Как сберечь и укрепить шевелюру? Красивые и здоровые волосы хотели бы иметь все, но, к сожалению, далеко не каждая обладает этим даром от природы. Как же сберечь свою шевелюру и улучшить её состояние с помощью обычного мыла? Первое, о чём следует помнить, мыть волосы рекомендуется в мыльной пене. Для этого надо налить в небольшой тазик полтора-два стакана горячей воды и добавить жидкое мыло или мыльную стружку и взбить густую пену. Если волосы нормальные, для их мытья рекомендуется использовать различные сорта туалетного мыла. Примечание. Если мыть голову не шампунем, а туалетным мылом, на волосах остаётся трудноудаляемая тонкая плёнка кальциевых солей и жирных кислот. Чтобы избавиться от неё после мытья волос, нужно сполоснуть их водой с уксусом. Одна столовая ложка на 5 л воды. Для матея сухих волос не рекомендуется использовать жидкое мыло. Лучше применять мягкие сорта туалетного мыла, детское, спирматоцетовое и тому подобное. Мыть волосы рекомендуется один раз в 10 дней. Жирные волосы лучше мыть горячей водой один раз в неделю. Весной и летом с туалетным мылом. а зимой и осенью – дегтярным, карболовым и борно-тимоловым. Примечание. Для мытья жирных волос можно также приготовить и использовать домашний шампунь. Для этого нужно настрогать 100 граммов детского мыла, залить стружку 100 граммами кипящей воды, процедить и добавить 25 граммов медицинского спирта или одеколона. Перед мытьём взбить одно свежее куриное яйцо, втереть в кожу головы, обернуть влажным полотенцем, подержать 5 минут, снять полотенце и промыть волосы слегка тёплой мыльно-водно-спиртовой смесью. От излишней жирности волос можно использовать средства, которые готовят следующим образом. Первое Смешать до образования однородной массы 10 г натертого на терке дегтярного мыла, 5 мл масла облепихи, 1 чайную ложку касторового масла, 3 капли грибфрутового масла и желток одного свежего куриного яйца. Полученную смесь тщательно втереть в корни волос, распределив остаток по всей их длине. Держать 15 минут. Затем смыть с шампунем. Проводить процедуру один раз в неделю. Второе. Смешать 1 столовую ложку измельченного хозяйственного мыла, 1 столовую ложку растительного масла и 2 столовых ложки кефира. Полученную смесь разогреть на водяной бане. После чего нанести на голову, тщательно втирая в кожу головы. Затем надеть полиэтиленовую шапочку, оставить на 30 минут, а потом тщательно смыть тёплой водой. Для предотвращения выпадения волос, их укрепления и усиления роста можно применить следующие домашние средства. Первое Взять одну столовую ложку перетертого на терке дегтярного мыла, смешать со 100 граммами жирной сметаны, добавить 3-4 капли жидкого витамина А, аптечный препарат, и все перемешать. Полученную смесь нанести на корни волос, захватывая кожу головы. Оставить на 30 минут, затем удалить с помощью мягкого шампуня. Второе. Кусочек дигтярного мыла поместить в отдельную ёмкость и взбить в пену с небольшим количеством воды. Добавить одну столовую ложку оливкового масла и 4 капли витаминов Е и А, аптечные препараты, и всё тщательно перемешать. Полученную смесь нанести сначала на корни волос, а затем распределить по всей их длине. держать 30 минут, потом смыть и нанести бальзам-кондиционер. Примечание. Проводить указанные процедуры регулярно один раз в неделю на протяжении месяца. Помимо укрепления волос, средства на основе диггтярного мыла освобождают их от излишней сухости. Третье Для улучшения роста волос можно также натереть на тёрке 1/4 куска детского мыла, мыльную стружку залить одним стаканом горячей воды, процедить и добавить 2 столовых ложки сухой горчицы. Всё тщательно перемешать и полученной смесью вымыть голову, как обычным шампунем. Затем волосы хорошо промыть. Четвёртое Намылить голову 72%-ным хозяйственным мылом, держать 10 минут, затем смыть водой. В качестве ополаскивателя после процедуры рекомендуется использовать воду с добавлением небольшого количества столового уксуса. Примечание. Входящие в состав хозяйственного мыла жиры покрывают волосы своеобразной плёнкой, которая защищает их от неблагоприятного воздействия ультрафиолетовых лучей. Соли натрия препятствуют появлению сухости, а каолин стимулирует деятельность сальных желез и предотвращает выпадение волос. Для очищения кожи головы от остатков косметических и гигиенических средств. Натереть на терке 1/5 куска хозяйственного мыла, долить немного воды и размешать до образования густой кашицы. Добавить равное по объёму количество крупной поваренной соли и всё перемешать. Полученную смесь втереть в кожу головы, держать 10 минут, а затем тщательно смыть.